Глава двадцать шестая. Новости. Черт, черт, черт! Эльфин, ты чего, героем себя возомнил? Зарал я на полуэльфа мысленно. На предложенные действия он реагировать перестал. Отвечай, не смей молчать там! Господин Макс, вы сами учили меня, как быть мужчиной. Мне кажется, я уже многому научился. Черт! Ну а теперь второй этап обучения. Мущина не делает глупостей и не лезет в самую задницу. То есть до этого вы старались избегать трудностей, спросил Эльфин, и мне показалось, что я услышал в его тоне усмешку. Ты сам всё прекрасно знаешь. Да, случалось всякое, но каждый раз это было неожиданностью. Зато теперь мы знаем, чего ожидать, ответил полуэльф. Ничего не скажешь, уделал. «Я сейчас активирую режим берсерка, и некого будет спасать!» Буркнул я, а эльфин от моих слов тут же напрягся. «Да ладно, шучу я. Давай хотя бы подготовимся, рыцарь высушенный!» Наш диалог занял от силы секунд 15. Видимо, это особенность мысленного общения. Обмен фразами происходил практически мгновенно. Видимо, потому что не нужно было тратить время на их произнесение. Тем временем Гори, Борье и Кара, сестра Гори, переводили удивлённые взгляды с меня на баалёнку, которая стояла на вытяжку у меня на плече, уперев когтистые лапки в бока. Она явно наслаждалась эффектом, что произвело её появление. Эльфин, я обещаю, что постараюсь помочь девушкам, но только не делай глупостей. Давай хотя бы посмотрим на способности из дома Гринландов. Ну и к Марике неплохо бы наведаться, а? Она ведь из того района вроде. Немного помолчав, Эльфин, наконец, послал один импульс, соглашаясь с моими доводами. Ну, уже хоть что-то. Следующее предложенное мною действие он повторил с небольшой задержкой. «А ну — А ну-ка! — произнес я, смахивая Импу со своего плеча. — Давай-ка за работу. «Как — Какую? — недоуменно спросила Импа. — Как раз напомнила, у меня в комнате не убрано. Тебе честно всё про всё. Я хочу спать в чистой комнате. И где же эта комната? дрожащим голоском пискнула ба Алёнка. Там, дальше по коридору, указал я рукой. И пошевеливайся. Ну я же демон, попыталась возразить она. Но я был непреклонен. Ты раньше тёплый пол разогревала. Давай-ка не выпендривайся, а то заставлю туалет чистить. Не знаю, правильно ли себе веду, но почему-то мне кажется, что нужно держать импа в ежовых рукавицах. Хотя не пойму, откуда во мне такая уверенность. Может, у Эльфина какая-то скрытая ненависть к этим существам? "Это что, имп?" спросил Гори, глядя на меня округлившимися глазами. Одновременно с Гори голос подала Кара. "Вы правда поможете?" с надеждой в голосе спросила она. "Ну да," Кивнул я обоим, проследив за тем, как Баоленка, понурив голову, отправилась в указанном направлении. «Раньше жители земных недр вели дела с народами орков и гоблинов, а теперь служат эльфам», — с грустью в голосе произнес Гори. «Уж не знаю почему, но по мне это не самые лучшие партнеры для ведения дел», — произнес я, а затем повернулся к девушке. «Я постараюсь вытащить их в течение двух дней». Но пока мне необходим отдых. У меня сегодня был тяжёлый день. И правда, дайте парню передохнуть. Он ведь только домой зашёл, а вы на него тут же накинулись. Поддержал меня Боря, до этого сидевший молча. Девушка тут же жалобно всхлипнула и, похоже, собралась снова разрываться. Так, Гориен, как твоя рука? Решил я хоть как-то попытаться сменить тему разговора. Как и прежде, не со мной. Невесело улыбнулся он, махнув кульчой. «Ну да...» — нахмурился я. «А это вы еды не догадались какую-нибудь купить?» Ребята переглянулись. «Так у нас ведь денег нет?» Ответил Боря. «Ты ведь все себе забрал». «Черт, точно!» «Вот...» Я на ощупь вытащил из сумки, в которой до этого дрыхла бы Аленка, небольшую стопку золотых купюр. Я бы и сам зайду и сходил, но чувствую, что просто не дойду. Я схожу. Тут же вызвался Боря. Я когда за коры сегодня отправился, по пути заметил пару магазинов. Хорошо, спасибо, Боря, ответил я. Я пока пойду, на диване поваляюсь, произнёс я, а потом поглядел на Кару. Сейчас не время слёзы лить, это всегда успеется, но однозначно будет бесполезно. Девочка смущённо поглядела на меня, а я продолжил Помоги, брату, он ведь недавно руки лишился. Я повернулся к Горе. А ты, если в состоянии, посмотри, что ещё необходимо прикупить домой. Это во мне тяга к раздаче указания взяла верх. Кивнув, я с чувством выполненного долга отправился в комнату, из которой слышались звуки работающего телевизора. Сделав глубокий вздох облегчения, я завалился на диван с ногами и расслабился. Наконец-то хоть какое-то время покоя. Но просто так и я валяться тоже не собираюсь. По телевизору показывали какую-то постановочную лобуду, типа комедийного сериала. Немного понаблюдав за происходящим на экране, я переключился на кое-что более интересное. Похлопав себя по карманам, я достал из сумки резную шкатулку. Да уж, думаю, и она стоит немало в состоянии. Такие вещи дешёвыми не бывают. По крайней мере, золотая кайма и витиеватые узоры указали на высокую ценность. Повозившись за щелкой, я откинул крышку и уставился на содержимое. Внутри находилось два голубых шарика, в которых клубился полупрозрачный туман. И что с ними делать? Я вдруг заметил, что на крышке со внутренней стороны аккуратным почерком были выведены слова «С днем рождения, Дерек!» Ну что ж... Не дождался двоюродный брат Эльфина подарочков. Я достал один из шариков и покатал его на руке. На ощупь он оказался холодным и очень лёгким, будто был сделан не из стекла, а из целлофана. Передо мной открылось меню. Получена способность порыв ветра. Позволяет перемещаться со скоростью ветра. Примечание: логистический навык предоставляет шанс успеть в последний вагон уходящего поезда. Внимание! Тщательно планируйте маршрут. Столкновения с препятствиями на большой скорости могут привести к травмированию. Активировать. Способность воздушный клинок. Направляет в указанном направлении клинок, сотканный из воздуха. Примечание. Бытовой промышленный навык, предназначенный для перфорирования. Внимание! Не направляйте воздушный клинок на коллег в избежании травм и скоропостижной смерти. Активировать. А неплохо звучит. Я бы даже сказал круто. Да, уж деньги решают. Бесплатно мне достаются всякие костровые, а за деньги можно покупать вот такие крутые штуки. Раздражала только система, которая на единой иммунной способности записывала на свой счёт. Но тут уж ничего не напишешь. В этом мире все наравнет обидеть чедушного полуэльфа. Чего уж ждать от бездушной системы? Однако на этот раз система меня приятно удивила. Внимание. Выявлено несоответствие предрасположенностей. В связи с успешным частичным выполнением задания вам предоставлена возможность получить альтернативные версии полученных способностей, адаптированные под ваши предрасположенности. Модернизировать способности? Да, нет. Эх, чует моё сердце Система наверняка кусает локти от того, что мне досталось что-то по-настоящему ценное. А теперь хочет все из паха бить. Хотя, с другой стороны, там указано, что будут предоставлены альтернативные версии. Какой-нибудь огненный клинок и порыв пламени. Ну, я очень на это надеюсь. Черт, и как теперь быть? С одной стороны, мне очень нравится содержимое шкатулки. С другой стороны, огненные способности будут гораздо сильнее. Ну, а даже если попадётся какая-то фигня, я и так неплохо экипирован. Шомпол с лиховой заменит любой воздушный клинок. Ну, а порыв ветра, у меня и ноги неплохо ходят. А, к чёрту. Я активировал утвердительный ответ. Стеклянные шарики тут же изменили цвет на огненно-рыжий. Туман внутри сфер клубился и яростно мерцал, а вот с описанием была беда. Вернее, его не было. Просто два огненных шарика со знаками вопросов. Получены награды. Активировать. Я нажал на кнопку и принялся ждать. Спустя пару волнительных секунд передо мной возникло описание двух моих новых способностей. Способность «Огненный рывок» позволяет совершать мощный рывок. Примечание. Боевой навык оставляет за собой пламенный след. Бонус предрасположенности стихии. При соприкосновении с препятствием способен вызвать взрыв. Внимание, тщательно планируйте маршрут. Столкновения на большой скорости могут привести к размированию товарищей. Боевой, боевой, боевой навык. Да это же Я, к сожалению, не узнаю, что из себя представлял порыв ветра в действии, но это не бытовой, не промышленный, а боевой навык. Наконец-то система одумалась. Способность «Огненный щит». Обволакивает вас огненным заслоном, блокирующим направленные в вас атаки. Примечание. Защитный навык. Зарекомендовал себя во время боевых действий. Бонус предрасположенности стихии.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 Снова открыв меню, я начал было изучать свои параметры, но застыл. По уведомлению о частичном выполнении задания "О месте за тётю Зефиру" активирована лишь только одна награда из двух. Вторая награда была неактивна. Я попробовал несколько раз активировать её, но после второго раза над кнопкой появилось всплывающее окно. Из-за улучшения полученных способностей вторая награда временно скрыта. «Вы можете попробовать получить ее сами без помощи системы, раз считаешь себя таким самостоятельным». «Это что еще такое?» Ответ системы на мое недовольство ей. «Эй!» — произнес я вслух. «Я ведь доверился тебе. Я очень благодарен за улучшение способностей. Ты очень щедра. Дай вторую награду, пожалуйста, а? Ну, если это, конечно, не имп». Однако система осталась глуха к моим мольбам. Так, а я ведь кроме шкатулки и денег еще и какую-то книжицу взял из стола Гринланда. Я полез во внутренний карман пиджака и достал небольшую, хоть и довольно толстую, тетрадь в кожаной мягкой обложке. Однако и тут меня ждало разочарование. На обложке значились неизвестные ни мне, ни эльфину символы. Содержание тетради было явно написано рукой Гринланда, однако что именно там написано, я понять не смог. Перелистал все страницы, и я так и не нашёл ничего похожего на знакомые буквы. Сунув книжку в освободившуюся шкатулку, я поднялся с дивана, вспомнив, что и из кабинета вампира тоже унёс какие-то записи. Неплохо было бы и их проверить. Глядишь, найду что-то интересное. К тому же журналы находились в спальне, так что заодно проконтролирую, на каком этапе порядок, что усиляна должна наводить ба Алёнка. Однако в следующий миг я застыл на месте. Глуповатый сериал, что транслировали по телевизору, вдруг прервался, а на экране появилась селфийка и начала тараторить. Экстренные новости. Сегодня днём на резиденцию Освальда Гринแลнда, который ранее фигурировал по делу о хранении большой партии наркотиков и оружия, было совершено вооружённое нападение. Вследствие нападения глава семьи и его сын погибли. Подробности уточняются. Судя по показаниям свидетелей, нападение совершила большая группа гоблинов и эрков. Эксперты предполагают, что причиной нападения послужила партия наркотиков и оружия, которая была обнаружена и конфискована в здании Гринланд Плаза. Существует риск введения в Третигорске чрезвычайного положения, а также комендантского часа. Эксперты допускают возможность изчистки криминальных образований города и казней предводителей. Не рекомендуется в ближайшие дни выходить на улицу. В городе возможны массовые беспорядки, а также столкновения представителей криминальных группировок с силовиками из королевской гвардии. Вот это новости.